Глава 33. «Где Эгрэ может держать этот проклятый кристалл? В сейфах нет, при себе не носит. А ведь он должен быть доступен. Постоянно доступен». Бернар перемещался по комнате хаотично, но столь красивыми плавными движениями, что в другое время я бы непременно залюбовалась. Но, увы, сейчас было не до этого. «А при нём точно не было?» — спросила я для порядка. «Не было. Я вызвался подержать снятую одежду, чтобы иметь возможность проверить». Из магического у него было только то, что в связке на груди, а там точно никаких кристаллов не спрятать. «То есть одежду вы не прощупывали?» — уточнила я. «Там мог быть акуситовый контейнер». «Вряд ли», — неуверенно сказал Бернар. «Что-то крупное я бы непременно заметил. Акусит не из легких камней. Даже тоненькая пластинка весит прилично». Он недовольно на меня посмотрел, словно я усомнилась в его квалификации и продолжил. «Время идет, и не говоря уже про то, что Эгре в любой момент может заметить пропажу статуэтки, мы непозволительно затянули с его разоблачением. Что вытворяет в городе эта кукла, мне страшно представить». «Это мы» меня не порадовало. «Какой из меня воин? Я ничего не знаю и не умею. В активе сейчас только обрывочное сведения о происходящем, и все. Меня втянули случайно против воли и желания. Не случись этого, я бы всю жизнь прожила, будучи уверенной в порядочности главы герцогской безопасности». «Да и сейчас, когда я знаю его истинное лицо, я никак не могу поверить, что он преступник». Но Бернар... Бернар же никогда не был влюблён в Анри. Неужели он не замечал преступных склонностей того, с кем постоянно общается? А роман «Сестры» он начался и развивался у него на глазах. И тем не менее Бернар поразился, когда увидел письмо Карины. И всё, что смог выдавить, что был уверен, она счастлива с мужем. Но счастливые женщины не заводят интрижек на стороне. Да ещё таких... Я вспомнила письмо, дышащее страстью, и невольно нахмурилась. Что было в ответном письме Анри? Не прервись, он на полуслове. Не слишком он щедр на красивые слова, но вдруг это только ко мне? Невеста это не обязательно любимая женщина. Для красивых слов у него есть это Карина. И всё же странно, что Бернар не заметил, что у него под носом вырос целый заговор. Шанталь, вы меня не слушаете, возмутился Бернар. Нам нужно срочно что-то предпринять, иначе нас с вами скоро не будет. «Так предпринимайте», — равнодушно сказала я. «Не слишком-то красиво перекладывать на меня вину за свое ничего не делание. Наверное, единственное, что он четко усвоил как будущий герцог, правитель всегда прав, а если не прав, то виноват в этом кто-то другой. Сейчас рядом была только я, значит, и разделить вину за ошибки тоже придется мне». Но настроение было столь траурным, что огрызаться не хотелось. «Да и как ни крути, мы сейчас с ним слишком крепко связаны». Потонем так вместе, а если уж суждено будет выиграть, так выберемся оба, и тогда потонет Анри. От этой мысли мне становилось очень плохо. Пусть я и пыталась думать, что и без меня хватает тех, кто будет переживать. Взять вот, к примеру, Карину. Её это напрямую касается. Если лорд Эгрей решил встать во главе герцогства рядом с ней, то он угробит не только герцога с женой-наследником, но и Карининого мужа, иначе все его действия бессмысленны». «Более того, он должен быть уверен, что она выйдет за него замуж. Может, поэтому и хранит письма в сейфе, чтобы потом шантажировать. Но тогда при чем тут я? Какая у меня роль в этой странной игре?» «Шанталь, мы же вместе!» — вклинился в мои размышления голос Бернара, отвлекая от чего-то важного. «Значит, должны вместе действовать или хотя бы согласовывать действия. Я же взял обыск игры на себя, поскольку понял, что вам это будет не слишком приятно». В его голосе сквозила настоящая жертвенность. Как же сам чистыми маркизовыми ручками обыскал рубашку преступника, да еще и безрезультатно? «Каков удар по самолюбию!» «Хорошо, бернар, давайте согласуем». «Что согласуем?» «Наши действия. Фактически единственный доступный нам вариант сейчас облить вашу куклу вашим зельем. С непредсказуемыми последствиями», — напомнил он. «Если бы вы хорошо учились, то последствия были бы предсказуемыми», — не удержалась я. Пожалела я о своих словах сразу — Бернар обиделся, не сказал ничего, но так посмотрел, что было понятно, сам он об этом задумывался и в напоминаниях не нуждался. «Так вот, возвращаясь к обливанию, маркиз решил не отвечать на мою гадость своей. Мне не нравится, что в случае неудачи вы попадете под удар. А что делать? Не ждать же, пока кукла отыграет свою роль и уйдет со сцены, никем не разоблаченная. Не ждать». «Можно попробовать не обливать из склянки, а пропитать бальные перчатки, но тогда вам придётся взять его за руку, чтобы попало на кожу». Я оживилась. «Внимание это привлечёт меньше, чем если бы я плеснула жидкость, от которой кукла может увернуться. Но будет ли это эффективно?» «А это точно сработает?» «Достаточно, чтобы на незащищённый покров попало хоть немного». «Незащищённый? А если там защитные заклинания стоят?» «Тогда и прицельное обливание не поможет». Я посмотрела на перламутрово переливающуюся колбу. Лже-маркизу, если он под защитными заклинаниями, это зелье вреда не нанесет. А мне? Я-то без всяких защитных заклинаний буду. Насколько зелье опасно для меня? Я им не отравлюсь? С чего вдруг? Поразился Бернар. Вы же не искусственное черномагическое создание. Он отлил на ладонь немного зелья, и оно собралось в красивый, чуть приплюснутый шарик, который Бернар покатал на руке, прежде чем отправить назад. «Никакого вреда нет, с живым это не взаимодействует. Или вы тоже?» «Что тоже?» — непонимающе спросила я. «Кукла?» — невозмутимо ответил Бернар. «Не зря же вы меня отвергаете». Почему-то это неожиданно привело меня в хорошее настроение. «Была бы куклой, не отвергала бы», — фыркнула я. «Вон, ваша копия никому не отказывает. С чего вам такая мысль в голову пришла? К чему нужно меня заменять? Я-то уж точно к управлению вашим герцогством». «Отношения не имею. Извините, но вокруг меня слишком много странного». Бернар не смутился, а выжидательно на меня смотрел. Пришлось подтвердить свою причастность к миру живых и нормальных инорит, налив в ладошку немного зелья. Было оно приятно бархатистым на ощупь и забавно перекатывалось какое-то время, пока я не отправила его назад в колбу. В колбе шарик быстро воссоединился с остальной жидкостью. Я полюбовалась на это некоторое время, а потом перевела взгляд на Бернара. «Надеюсь, я вас успокоила, ваше сиятельство». «Вы начали опасаться за себя, вот я и встревожился», с долей смущения пояснил Бернар. «Мало ли, какие побочные эффекты могут быть у зелья. Куклу она убьёт, а у меня пойдут лишайные пятна по телу, или третий глаз вырастет. Предосторожность лишней не бывает. Я себе и так нравлюсь, безо всяких магических улучшений». «Не только себе». Бернар опять принял игривый тон. «Но я лишь рассмеялась и выставила его из своей комнаты». Зельем он закончил, всё, что нужно, мы обсудили, а значит, делать ему у меня нечего. гадалки не ходи, опять будет говорить, что моя подлинность нуждается в проверке, а то я, странное дело, отвергаю почему-то столь замечательного страдающего кавалера. Спать ложилась я в хорошем настроении, вспоминая слова Анри «всё будет хорошо». И мне показалось, что действительно всё будет хорошо, что всё случившееся — какое-то дикое недоразумение, которое разрешится самым удачным образом. Поэтому я оказалась полностью не готова к тому, что утром ко мне ворвалась Марта с криками. сыска К вам пришли сыска И Инору-Маруа тоже хотят допросить!» «Что случилось?» — недоуменно спросила я. Вины я за собой не чувствовала. Последствия единственного противоправного действия, которое у меня получилось, было полностью ликвидировано Анри, который с редкой снисходительностью отнесся к тому, что Гастон выпил любовное зелье. «Не говорит!» Но вид у него такой, словно сюда пришел арестовывать преступника, Марта округлила глаза. «Папу вашего уже допрашивают?» «Если бы хотели арестовать, арестовали бы уже», — заметила я. «Может, просто кого в округе ищут?» «Совсем мы новостями не интересуемся в последнее время». Но любопытство все же взыграло, поэтому я оделась очень быстро и спустилась в гостиную. Но Бернару накинуть морок было быстрее, поэтому он уже сидел там под видом Эноры-Маруа. И не просто сидел, а активно допрашивался мрачным типом с насупленными бровями. Лицо у компаньонки было несколько ошарашенным, словно услышанное казалось для нее из разряда не могло произойти никогда и ни при каких условиях. Я улыбнулась и вежливо сказала. «Доброе утро. Что случилось? Кого ищут?» «Лорда Эгре убили», — брякнул сыскарь и пристально на меня посмотрел. Его слова никак не могли быть правдой, «Ведь вчера перед уходом Анри обещал, что всё будет хорошо». «Как убили?» — глупо спросила я, словно это могло что-то изменить. «Отравили?» и я осилилась уложить в голове это известие, но оно никак укладываться не желало. Перед глазами закружились сине-зелёные пятна, закрывающее лицо Анри. Такое, каким оно было вчера. В ушах раздался звон, и я осела на ковёр. Я ещё успела почувствовать, что меня кто-то подхватил до того, как меня накрыла темнота. «Настоящий обморок не притворяется». Это были первые слова, которые я услышала, когда темнота начала отступать. Но уже приходит в себя, в моём присутствии больше нет необходимости. Глаза я открыла. На лице склонившегося ко мне целителя было сочувствие, но оно для меня ничего уже не могло изменить. Не так давно меня мучило, что я вынуждена предавать Анри, теперь оставалась только верность Бернару, если, конечно, он не сам отравил, но как? Анри же постоянно носил артефакты — недоумевающе прошептала я. «Как его могли отравить?» «Яд очень хитрый, срабатывает только при использовании отравленным заклинанием из определенного раздела магии, поэтому защитные артефакты на него не сработали». «Запрещенных?» — уточнила я. «Вы знали, что жених практикуют запретную магию?» — оживился сыскарь. Как я не чувствовала себя плохо, опасные нотки в его голосе заметила сразу. «Еще бы!» «Если я знала о том, что Анри практикует, практиковал запретную магию, то была обязана сообщить об этом». В поле зрения вплыло стревоженное лицо Эноры Маруа. «Нет, если Бернар не торопится признаваться и восстанавливаться в правах после смерти недруга, что-то тут не так». «Я предположила», — возразила я. «Вы с таким глубокомысленным видом говорили, что сразу понятно, речь идет о чем-то противозаконном». «Когда Анри отравили?» Сыскарь чуть поморщился. Наверное, вопрос был не столь простой, как казалось мне. Вот это мы и пытаемся выяснить сейчас. Дело в том, что смерть могла наступить не позднее, чем через сутки после того, как яд попал в организм. Выясняем, когда и где это могло случиться. Ужинал он вчера вечером у вас дома. Было ли что-то подозрительное? Я всё же села, голова кружилась, но лёжа и думалось хуже, и всё время хотелось расплакаться. Но позволить себе этого я не могла. Сначала нужно было ответить на вопросы, которых было очень много. Подозрительного я ничего не припомнила, разве что кроме уверенности Гастона, что его отец вскоре унаследует титул и имущество Анри. Но я не видела, чтобы он что-то сыпал или лил в тарелку дяди. Слова — это только слова, не всегда за ними стоят действия. Мне пришло в голову, что отравить мог и папа. Документы против себя он получил, а предотвратить накопление новых мог и таким радикальным способом. Я посмотрела на родителя, но в его глазах была лишь тревога за меня — нервозности, свойственной ему, когда он ожидает расплаты за какой-то финт, не было. Да и потом, откуда ему знать, что андрей использовал запрещенные заклинания? Тут мне пришло в голову, что если я не всем делилась, чтобы сохранить душевное благополучие папы, то и он вполне мог о чем-то умолчать, чтобы меня лишний раз не пугать. А вот Бернар знал, знал и имел доступ к моему алхимическому набору. Он говорит, что смерть Анри ему невыгодна, поскольку кукла выходит из-под контроля, но теперь... Когда мы получили средства нейтрализовать куклу, жизнь Анри могла быть для него не такой уж и ценностью. И все же. По всему, выходит, убийца моего жениха был в курсе занятий того с запрещенными практиками. Знал ли об этом Гастон? Ряд ли дядя был столь откровенен с племянником. «Получается, тот, кто отравил Анри, знал о его магических пристрастиях?» — спросила я. Знал, что мой жених что-то собирается проводить и воспользовался этим. То, что использует запрещенную магию, знал точно. А вот когда следующий сеанс — необязательно. Преступник мог при каждой возможности добавлять яд, в надежде, что рано или поздно это сработает. Делается просто, составляющие дешевы. Наверняка у вас в алхимическом наборе есть. «Я не знаю, но вы можете посмотреть», — предложила я и потерла виски. Становилось все хуже, и я боялась, что опять упаду в обморок. «Посмотрим», — протянул сыскарь с уверенностью, что если и было там что-то, то уже ничего нет. Но ко мне в комнату прошёл, оборудование осмотрел, неопределённо хмыкнул. Колбу с зельем против куклы повертел в руках, но отставил и пробы не взял. Прошёлся по комнатам с загадочными артефактами и уехал. Правда, до отъезда предупредил, что из дома никто не выйдет, о чём позаботится охрана. «Странно это всё», — сказал Бернар, лишь только мы остались с ним вдвоём. «Чтобы игре так подставился?» Правда, по моим наблюдениям в вашем присутствии, Шанталь, он действительно глупел. Иной раз не замечал очевидных вещей. Вот она, сила любви в действии. А вы говорили, ничего не получится. Чтобы такой красивой Инорите не удалось влюбить в себя, я не хочу об этом говорить». Внутри разрастался огромный пульсирующий ком боли. Меня тошнило и разрывало одновременно. Слезы, наконец, прорвались и неудержимым потоком понеслись вниз, грозя все затопить. «Какая теперь разница, удалось мне в себя влюбить Анри или нет?»